Глава 8. Ветровые серпы, оказавшиеся в зоне действия облака Альтеры, тут же потеряли половину своей мощи. В следующую секунду из моей груди вырвалась толстая золотая молния, которая тут же разделилась на десятки молний поменьше. Со стороны это выглядело так, будто из меня выросло огромное, сверкающее дерево. Врезавшись с серпы, молнии остановили их стремительный полет. На несколько мгновений и серпы, и молнии замерли, пытаясь перебороть друг друга. Мой контроль энергии был намного тоньше, так что я смог переправить каждый серп в небо. В этот момент Ярый появился слева от меня и атаковал мощным хуком. Быстрый, зараза. Я только чудом уклонился. Так мне показалось сначала, но затем щеку обожгло. Форкхово дерьмо. Это что еще такое? Меня задело невидимым режущим ветром? Чтобы под него не попасть, нужно блокировать удары не уклоняться. Либо уклоняться энергичнее. Хм. Противник смог пробить мой покров даже в зоне действия облака Альтеры. Немало он живо вкладывает в эту странную технику. Но несмотря на пробитый на щеке покров, я смог его удержать и быстро восстановить пробоину. А затем резко пробил лоу-кик. Я не стал концентрировать Альтеру в ноге. Наоборот, к этому моменту все тело покрыл стихийным доспехом. Те две недели, что прошли после турнира, я не забывал о тренировках. Бои с мастерами на грани сделали меня сильнее. Объемы мои живы и альтеры постоянно растут. А значит, против Ярова я могу сражаться, используя стихийные доспех и облако, а не концентрируя всю альтеру в одном ударе. Следующий хук противника я заблокировал. Ударил он мощно, почти доспех пробил. угроб рядом со мной... Врезался поток режущего ветра, подняв в ворох снежинка. А Ярый тут же ударил правый. Я попытался все-таки отбить удар. Ох. И снова мой доспех едва не слетел. А ведь Вадим говорил, что, несмотря на ранг, Яропол Клютнев специализируется на ближнем бою. Тогда мы полагали, что речь шла о сильном наставнике. Но передо мной мастер. Мастер, который не особо жалует дистанционные техники. Для меня это лучший противник. Ведь мастера для меня опасны тем, что к ним сложно подобраться. Этот сам сократил дистанцию. Но я решил устроить себе тренировку. Да и зрителям тоже нужно проникнуться происходящим. Понять, насколько мощный у меня противник. Отличная разминка. А яры тем временем поймал кураж. Атрибут ветер и полный стихийный доспех делали его невероятно быстрым. Моя молния и мой доспех тоже влияли на скорость. Но его-то доспех более мощный. Мастерский, видны все элементы. Красиво смотрится, форг меня за ногу. Не то что моя подделка. Но облако Альтера уравнивает наши шансы и даже склоняет чешу весов в мою сторону. Мы с Лютневым кружили рядом друг с другом на сверхкороткой дистанции. Какая же радость. Как же я люблю такие бои. Все-таки, когда приходится работать с дистанционными техниками, голова начинает пухнуть от сверхточного контроля каждой крохотной молнии. А сейчас все ресурсы мозга. Я трачу на концентрацию живо в доспехе и управление облаком. И облако я уже довольно сильно сжал, раз уж противник не отходит от меня ни на шаг. И вроде бы ярый должен от этого подздуться, но нет. Наоборот. Не зря он носит свое имя. Ярость будто придает ему сил. Помню, из прошлой жизни у дворгонцев были спецотряды, которые перед сражениями закидывались какими-то секретными корешками, от которых у них натурально сносило крышу. После этого они могли сражаться с таким остервенением, что оторви такому дворгонцу конечность, не заметят, пока не помрет от потери крови. А ярый и без корешков справляется. Вот ведь безумец. Весело, конечно, но, надеюсь, он не забыл, что у нас просто показательный спарринг. Ух сквозь зубы прохрипел я пропустив удар в бок прочность доспеха вновь оказалась на грани только высокий уровень контроля помог мне удержать доспех на себе при этом удар я хорошенько почувствовал больно что потому ярому пусто было в следующий момент я едва не остался без руки когда заблокировал хук противника нет но ну это уже ни в какие рамки не лезет я тут значит сдерживаюсь не концентрирую альтеру в ударах а он разогнался понятное дело что надолго его не хватит но Ух. Снова выдохнул я. Достал. От моих ног по земле пронеслись золотые молнии. Отведав мои ауры, яры замедлился, и тогда уже я перешел в атаку. Удар. Я, конечно, все понимаю, и сам люблю добрую драку. Но ты пришел на работу устраиваться, и совсем уж с ума сходить не нужно. Еще удар. Понятно, что ты хочешь и меня проверить. Так вот я показываю тебе. И снова удар. На что я способен? Четвертый удар. Я покажу тебе, что будет хук в голову, если пойдешь против меня. С каждым ударом я вбивал в душу и тело своего нового бойца понимание, кто в доме хозяин. Я не сомневался, что мой посыл будет понят правильно. И бесчисленные золотые молнии, окутавшие меня и все тренировочное поле, добавляли веса моим словам. Совсем поплыл, Ярый. Пора заканчивать. Сцепив пальцы на затылке противника, я дернул его голову вниз, а сам... Рванул вперед. Мое колено смело доспех, покров и нос лютнего, но утоптанный снег брызнула кровь, а Ярый упал передо мной на колени. «Достаточно, дикий зверь», — проговорил я, положив ладонь ему на плечо. «Прошу принять меня к себе, господин». С трудом проговорил он, не поднимая головы. «Считай, что ты трудоустроен, но не теряй голову попусту». Если твоя одержимость схватками погубит моих людей или принесет другой вред мне, я лишу тебя головы. Клянусь, господин, такого не произойдет. Приятно слышать. Вставай, нужно поправить тебе личико. Не стоит, господин. Это заслуженная травма. Проговорил косматый зверь в теле человека, поднявшись на ноги. Не спорь. Ответил я и повернулся к остальным рекрутам. «Я сказал, что все вы уйдете домой без травм. Значит, так и будет. Прошу всех, кто хоть немного пострадал во время нашей веселой разминки, показаться целительнице». «Целительница?», целительница. Удивленно зашептались мужики. «У вас есть целительница?» «Господин». Ко мне подбежал Вадим. «О какой целительнице идет речь?» «О юной и рыжий. Дай телефон, я ей позвоню. А ты пока определи наших гостей в другой зал». Вадим доставал из своего кармана мой смартфон, который я передал ему на хранение на время тренировочных боев, когда за нашими спинами послышался робкий голос. «А сколь, Гревич, А как же мы?» «Отлично. Сами рвутся в бой. Все идет по плану». «А что вы? Я повернулся к группе неодаренных рекрутов, переменавшихся с ноги на ногу. Мы тоже хотели бы проявить себя перед вами». «А то мы просто в стороне стояли без дела». «Точно». Я улыбнулся и благодушно произнес: Приятно слышать! Раз так, разминайтесь и делитесь на две команды. Сейчас я сделаю один звонок и с радостью посмотрю на ваш командный бой. Оставив неодаренных делиться на команды, а одаренных обсуждать недавнее зрелище, я отошел в сторону и выбрал в списке контактов номер, добавленный только сегодня. Алло, уже соскучился? После второго гудка. Я услышал в трубке радостный голос Вероники. «Или передумала, хочешь забрать меня из общежития к себе?» «Хочу забрать тебя, тут ты права, но только на несколько часов». «Хм, ну раз уж мы начинаем с малого, то я только рада». А «Заодно и проверить твои способности». Своим заявлением я явно огорошил девушку. Три секунды она молчала, а затем напряженно проговорила. «Что-то случилось? Ты ранен?» «Нет». «Со мной все в порядке, но нужно немного помочь моим людям». «Твоим людям?» — недовольно повторил Уладина. «Долг целительницы — выполнять просьбы того, кого она для себя избрала. Верно?» «Верно», — проворчала Вероника. «Но целительницы предпочитают лечить своего господина, а не посторонних». «Знаешь, мне хотелось бы, чтобы у моей целительницы вообще не было работы. Но пока так не получается. Так ты приедешь?» «Приеду. Закажи себе самое лучшее такси, я оплачу. А обратно тебя отвезут, на моей машине». «И ты тоже будешь в этой машине», — начала ворчливо торговаться Ладина. «Идет». «Блестяще!» — воскликнул я, наблюдая, как лицо Ярова приобретает свой первоначальный вид. «Припухлость позже пройдет», — тяжело дыша произнесла взмокшая Вероника. Яры аккуратно дотронулся до переносицы пальцами проверил форму носа. Я вздохнул и сфотографировал его на смартфон, после чего показал фото ярому. «Благодарю вас, госпожа», — поклонился он ладиной. «Не стоит. Если бы Аскульт не попросил, я бы пальцем о палец не ударила», — заявила она. «Нет, ну точно, девочкам-целительницам, еще на этапе обучения в храмах, прививают чувство собственной важности. Иной причины этого высокомерия не объяснить». «Вероника, я благодарен тебе за помощь», — сухо произнес я. Удивившись моему тону, она уставилась на меня во все глаза. Я же кивнул на Ярова, который сидел на кровати, и все еще с задумчивым видом ощупывал свой нос. Вероника закатила глаза, повернулась к мастеру, и уж было хотела открыть рот, но Ярый внезапно оторвался от своего занятия и встал с кровати. «Спасибо вам обоим», — зачистил он. Теперь я точно готов к новым свершениям. Вероника витально уверяю вас, вы выбрали для себя достойного господина. Уж поверьте моему опыту. А ты Игоревич — тот, за кем стоит идти. Это говорит мне человек, с которым я познакомился только сегодня днем. Усмехнулся я. Вот-вот, я первым его выбрала. Вероника схватила меня за руку и прижалась ко мне сбоку всем телом. Ведь мы познакомились сегодня утром. Эм... Простерялся Ярый и тут же начал оправдываться. Нет-нет, я ничего такого не имел в виду. Просто хотел сказать, что встречал многих аристократов. Большинство из них и в подметке не годится нашему господину. Как я успел заметить, простолюдины относятся к целительницам с благоговением. Похоже, мужик принимает все этой девицей всерьез. Ну а что до его слов? Пока мы ждали приезда Вероники, Ярый поведал мне свою историю, которая дополнило то, что я узнал о нем от Вадима. Вадим рассказывал, что Ярый после уничтожения рода Изотовых два раза проходил испытательные сроки у дворян, но от чего то его не брали на постоянную работу. Вадим утверждал, что из-за тяжелого характера никто не решался предложить Ярому служение, а затем Ярый вовсе оставил попытки стать слугой и на три с лишним года примерил на себя шкуру наемника. То же самое глазами Ярого выглядело так. Он сам уходил от аристократов после завершения испытательного срока. Мол, все они были нюнями и не внушали доверия. А затем и за в досье, слуга, переживший своих господ, и завалил два испытательных срока, дворяне они вовсе перестали звать его к себе. А кушать хотелось. Вот и пошел в наемники. Говорил Ярый. Нормальная работа, интересная. Да только в командире я со временем сильно разочаровался. Я становился сильнее, он все чаще начинал прятаться за моей спиной. Тряпка. Когда я понял, что уже почти стал мастером, решил идти. Я готов служить щитом достойному. Тому, кто сам является мечом, а быть мастером в отряде наемников. Тем, благодаря кому отряд получает более выгодные заказы, и тем, кто эти заказы выполняет. Нет, это не по мне. Я воспитывался в семье потомственных слуг. И одни лишь деньги... Не то, за что я хотел бы сражаться. «А за что бы хотел?» – спросил я. «За то, что можно передать своим детям, когда они появятся. Не все можно купить за деньги. Хотя некоторые хитромудрые торгаши со мной бы поспорили. Что-то необходимо создавать своими руками. Я вижу ваше стремление, господин. И после нашего спарринга я понял, что вы быстро станете аристократом, но на этом не остановитесь». Вы продолжите развиваться. И для этого, как вы и сказали, вам понадобятся верные люди. Мне хотелось бы помочь вам в вашем росте. И чего уж таить, рядом с вами хотелось бы расти, и мне самому, не только в личной силе, но и в положении». «Что ж, я понял тебя, Ирополк, и удовлетворен твоим ответом. Теперь вот что скажи мне. А среди наемников есть ли другие люди с похожими стремлениями?» «Достойные кандидаты на роль моих ратников». «Достойные парни имеются», — ответил он. «Но достойны ли они стать вашими ратниками? Решать вам». «Так, чтобы решать, нужно с ними встретиться сначала», — усмехнулся я. «Мог бы ты организовать подобную встречу?» «В Москве и мирных городах нужных вам, ребят, не повстречаешь, так что на это уйдет время. Так мы вроде никуда особо и не спешим». В этот момент в дверь постучали мы с Яром. Договорились вернуться к разговору о наемниках позже. Ну а после того, как Вероника исцелила ярому нос, мы вернулись к остальным рекрутам. Кроме мастера, никому не потребовались услуги-целительницы. Я был горд, что смог победить всех, никого не травмировав в общей куче мали. По плану у нас дальше шло небольшое застолье. В этом вопросе я приверженец старых традиций. После доброй драки нужно разделить с верными воинами трапезу и напитки. Еду, кстати, привезли с кухни райских кущ. В итоге все пришедшие сегодня на собеседование изъявили желание присоединиться ко мне, и это большой успех. Правда, не каждый из 63 бойцов может приступить к работе уже завтра. Многим еще предстоит уволиться с нынешнего места работы. Если из частных охранных агентств можно уйти за несколько дней, то увольнение из полиции или армии займет у них от месяца до трех но я был уверен, что мало кто из этих людей передумает. Неважно, через несколько дней или через три месяца, но они придут ко мне. Мои будущие ратники.